Вторник. 16 ноября 1993 года. Проснулся в 7.00 на Юстоне. Такси в Сент-Джеймс. Два часа в кровати. Потом вылез и на озвучку. Такие дела. Вернулся в 11.00. Почта, чашка кофе и такси на Уайтфилд-Стрит. Ради четырехчасовой фотосессии для обложки «Гиппо», И рекламных материалов Все неплохо Очаровательный фотограф Колин Томас, Марк Маккалум и Сью Ф Старые друзья, примечание Сью Ф. Рекламный агент и редактор, соответственно, издательства Хейнеман, в котором выходит Гиппо. Конец примечания Попробовали различные варианты. Я выхожу, весь в мыле, из ванной комнаты и так далее. Надеюсь, получится не слишком вульгарно. Книга все-таки не об этом. По крайней мере, я так думаю. Развязался в половине третьего, страстно желая вернуться домой и подготовить речь. Уже в такси, которое везло меня к Сент-Джеймсу, Сообразил, что оставил в студии плащ, а в его кармане ключи, жопа. Зашел к нашему замечательному местному парикмахеру, позвонил Колину Т. Попросил мигом отправить все с таксистом. Сью, Марк и я засели в пабе Красный Лев, заказали по полпинты Гиннесса и так далее. Такси приехало, я снова в деле. Речь, по-моему, получилась. Правда, времени на ее заучивание у меня нет. Придется читать по бумажке. Не идеально, но сойдет. Около шести сорока пяти появляется Алиса Фэй. Совершенно потрясающая. В бесконечно элегантном и прекрасном платье от Старжевски. Мы проглатываем по джину с тоником, садимся в машину и едем в Адеон Лестер-сквер. Толпа, естественно. Очаровательная старая курица по имени Ширли встречает нас и проводит за кулисы. Вернее, за экран. Слоняюсь там, пока трубачи продувают свои трубы, а экран показывает одну знаменитость за другой. Наконец появляются члены королевской семьи. Фанфары. Государственный гимн. Я выхожу на сцену и произношу приветственную речь. Говорю о благотворительном фонде кино и телевидения и его так называемой работе. Принимают речь вроде бы хорошо. Затем меня проводят на мое место в королевской ложе. Я смотрю фильм, который мне, должен сказать, понравился. Он очень старательно выписан, но хуже от этого не стал. Интеллигентный и по большей части гуманный с лучшей, попросту говоря, детской ролью, какую я когда-либо видел. По-настоящему блестящий мальчишка Ник Стал, совершенно замечательный, ничем не хуже Джоди Ф. в «Таксисте». Примечание. Стивен смотрел режиссерский дебют Мела Гибсона, фильм «Человек без лица» 1993 года в котором дебютировал американский молодой актер Ник стал 1979 года рождения. Джоди Ф. Речь про Джоди Фостер 1962 года рождения, сыгравший в 14 лет в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года. За эту роль она была номинирована на премию «Оскар. Конец примечания». Ну и Мел Гибсон. Прекрасная игра, хорошая режиссура, фильм не из великих, не культовый, но достойный. Им можно гордиться. Едва все закончилось, как меня погнали вниз. На встречу с П.У. Он повел себя совершенно по-приятельски. Вы ведь сами написали речь, верно? Верно, сэр ответил я. «Он». «Мел Гибсон спросил у меня, сами ли вы ее написали?» И я гневно ответил, «Конечно, сам». Я представил его Алисе Фэй. Они поговорили немного о Клизе и Франкенштейне. После того, как ЕКВ удалился, мы отправились машиной на прием в планете Голливуд. Выпили водочки, Затем поехали в Плющ поужинать. Честно говоря, приемы в планете Г ужасны. Поужинали хорошо. Поговорили. Алиса Фей сказала, что мои короткие сочинения нравятся ей и Джону больше, чем мои же романы. Меня это сильно уязвило. Я чувствовал, что лжец из тех вещей, которые должны не нравиться к Лизу, поскольку, несмотря на его комический гений, а может и по причине онова, Джон не понимает одной глубокой истины. Комические вещи гораздо серьезнее серьезных. Серьезнее и правдивее. Такова плата за его комедианство, и она же отражается в его нелепо завышенной оценке абстрактных спиритуалистических писаний наподобие тибетской книги «Мертвых», сочинений Гурджиева, Коэльо и прочего вздора. Если бы он почитал настоящих мистиков, наподобие автора «Облака незнания» или «Матери Юлианы», то знал бы, что абстракция и витающее в облаках мышление чужды подлинной духовности. Я попытался внушить кое-что из этого Алисе. Не знаю, многое ли она поняла, однако на себя я разозлился за эту самую уязвленность. Лег поздновато. Среда, 17 ноября 1993 года. Какой странный день. Начался он рано, до ужаса. Начался с большого завтрака на канале 4. Я согласился прийти на него, чтобы помочь раскрутке Перудо. Космофрай попросил а я, бесхарактерный болван, согласился. По пути туда пребывал в брюзгливом настроении. Черт бы их всех, чтоб тебя! К тому же я знал, что когда все закончится, мне придется запрыгивать в другую машину и лететь аж в Уонсворт, чтоб снова позировать Мегги. Впрочем, когда я приехал, лихорадочная и дружеская атмосфера программы вмиг развеяла мою омраченность. Я поиграл в Перудо с ведущим Крисом Эвансом. Дал совет шоумена насчет того, как говорить на холоде, не пуская пар изо рта. Весь фокус в том, чтобы посасывать кусочек льда. После этого меня какое-то время показывали сосущим лед. А когда я его вынул, у меня изо рта, естественно, повалил пар. Давно не чувствовал себя таким дураком. Машине потребовалось всего-навсего 50 минут, чтобы доставить меня к Мегги. Сеанс получился хороший. Наверное, последний в этом году. Мэгги рассказала забавную историю про Марджи Кинмонт, кузину моего школьного друга Патрика Кинмонта. Боюсь, читатель запутается. Мэгги, Марджи. С Марджи я не так давно сидел на ленче у Ферди Ферфакса. Примечание. Ферди Ферфакс. Режиссер третьего и четвертого сезонов Дживса и Вустера, к сожалению, покинувший наш мир прежде времени. Конец примечания. Оказывается, она вместе с Дон Френч снимает некий документальный фильм, цель которого в том, чтобы показать, как чудесно быть толстушкой. Он должен помочь Дон в продаже ее коллекции одежды, для крупногабаритных женщин и заодно продвинуть идею, что избыточный вес не следует считать проклятием. У Патрика случилась по этому поводу размовка с Марджи. Он решился высказать мнение, что полнота не так уж и желательно, и привел несколько причин, по которым мы обычно находим ее неприятной как в себе, так и в других. Марджи и слышать ничего из этого не пожелала, осыпав его стандартными аргументами в духе «проблему полноты выдумали феминистки». Но это все к слову. Вчера Марджи позвонила Мэгги и спросила, не позволит ли Мэгги Ха снять ее для этого толстоментального фильма, пишущий портрет Дон. Мэгги. Художница. И вообще человек своеобразный ответила. Что А. Работая, она никогда не позволяет камерам снимать что-либо поверх ее плеча. И Б. Женщина наобычно пишет «ню», а Дон это вряд ли устроит. Ведь так?» Поначалу Марджика только мычала и ахала, а потом спросила «ню?» это голыми, что ли?» «Ну», — сказала Мегги, несмотрительно возжелавшая искоренить всяческое ханжество, — Ведь ваша идея состоит в том, чтобы вас славить плоть во всем ее изобилии, не так ли?» Марджика только заикала от смущения. «Бедная старушка Дон, если она откажется позировать голышом, выставив на показ свой растекающийся точно лава живот, получится, что она вовсе не верит в то, что говорит. А с другой стороны, винить ее за то, что она предпочитает выходить на людей одетой, «Тоже нельзя. Верно? Я далеко не такой красивый, как Дон. Также не стал раздеваться, позируя Мегги, и наш четырехчасовой сеанс прошел весело и увлекательно. В час дня я опять же машиной отправился с Ребеккой Солт в турне по городу, имевшее целью подписывание книг. Ну и неделька». Первым портом захода стал магазин «Уотерстоунс» на Чаринг-Кроссроуд. Изрядная очередь, сумасшедших не так уж и много, все вполне дружелюбны. Оттуда мы перешли через улицу в Букс, etc где я подписал книги, только еще предназначенные для продажи. Оттуда на Пикадилли, в Хартчарз, то же самое. Сейчас пресс-папье числится в Хартчарзе главным лидером продаж, что довольно приятно. Затем мы отправились на Стрэнд. Там стоит книжный магазин, в котором я должен буду подписывать книги, начиная с 5.00. Поскольку времени было 4.00, Ребекка и присоединившаяся к нам Лин Дрю из Мандарина предложили зайти в Уолдорф и выпить чаю. Они уже заказали там столик, зная, что у нас будет часовой перерыв. Я втайне обозлился. Они могли бы рассчитать время получше или распорядок магазинов выбрать другой. Почему было не сделать последним хат Чарльз, от которого я мог бы пешком добраться до дома? Эх, хе-хе. Столик, как ни странно, оказался на шестерых. Ха-ха, — подумал я. Какой-то подвох. И удивленно осведомился. А это наш столик? Ну, никогда же не знаешь, кто может тебе подвернуться во время чаепития в Уолдорфе, ответила Ребекка. Тут явно что-то заваривается, — рассудил я. И точно. Вдруг ни с того ни с сего появился Джон Поттер Капади Тутикапи, books а за ним Элен Фрейзер из Хейнемана и Анджела, главный редактор: так-так-так. Примечание: Капади Тути Капи: Босс всех боссов, итальянской, так у мафии, Сицилийской и Американской, именуется самое главное из семей: Конец примечания. Получилось замечательно, мило. Они хотели отпраздновать со мной успех лжеца, продажи которого перевалили за полмиллиона. Очень трогательно. Но потом, потом, появилась сестрица Джо. Совершенное чудо и очень трогательное. Они подарили мне переплетенного в кожу с золотым тиснением, украшенного капиталами лжеца. Я чуть не прослезился. Напился чаю. Налопался плюшек, а после мы с Джо поехали домой. Как раз успел принять ванну и переодеться перед тем, как отправился на Нортумберленд-стрит, где начинался турнир Перудо. Всем появился Хью. И мы пошли. Турнир разыгрывался в Королевском колледже. Не то институте, Содружество, что-то в этом роде. Зал медленно наполнялся обычными подозреваемыми, множеством клевых, роскошных людей. По преимуществу симпатичных. Где-то около 8:30 я сумел добраться до микрофона и обратиться к собравшимся как распорядитель игры. Правила турнира довольно сложны, но все игроки выказали великое воодушевление напористость и благородство. Я играл за одним столом с Питером Куком, Карлой Пауэл, Алисой Фей И ура, Джетро Джо и Хьюха, голова которого была занята его рекламой. Довольно скоро нас покинул. Игра шла бодро весело. Мы вышли во второй круг турнира. После двух с лишним часов половина игроков вылетела из игры, и я смог объявить состав команд второго тура. Времени было полдвенадцатого. Мне, Питеру и Лин Кук, Алисе Фей. Томашу, Дэвиду Уилкинсону и другим пора было отправляться праздновать день рождения Питера в Гран-Парадизо, что в Пимлико. На самом деле уходить мне совсем не хотелось. Я предпочел бы остаться. Тем более, что получил пару граммов от Джетро и Б. Не вышло. Праздник у Кука получился хороший. Мы с Алисой поговорили немного о Клизе. Тема, которая никогда меня не утомляет, поскольку он мой комический герой и так далее. Джон не приехал на праздник, потому что весь день снимался в Шеппертоне с Робертом Де Ниро и чувствует, что сыграл плохо. Кен разочаровался во мне. Таков был его вердикт. Я попытался объяснить А.Ф., что это вряд ли. Уехал в час пятнадцать. Повозился дома с кроссвордом. Потом лег. «Уф, странные денечки. С большого завтрака на большое чаепитие, а оттуда на большой ужин. И продолжалось это безостановочно с той минуты, как я отправился в Данди».